захватить Константинополь, и престиж Кагана и мощь его армии были сильно подорваны этим поражением, и именно с этого момента начинается упадок аварского Каганата. Вскоре чехи восстали против аваров. Традиция гласит, что предводителем восставших был франкский купец по имени Саммо. Объединив чешские и моравские племена, И, освободив их от аварского ига, само выступил против франков и разбил франкскую армию, посланную королем Дагобером, 630 год. Сведения о первом чешском государстве очень скудные. По-видимому, оно распалось примерно через 35 лет после образования. Успенский монархии, страница 17. Другим не менее важным результатом кампании 626 года стало окончательное освобождение Кутригурской Орды от аварского контроля. Мы знаем, что Кутригурский хан Курт был обращен в христианство во время визита в Константинополь в 619 году. Выше раздел 6. Вслед за тем он не заявлял о себе на протяжении нескольких лет и не предлагал своей помощи Византии в 626 году. Однако во время отступления Аваров от Константинополя Курт провозгласил свою независимость. Возможно даже, что он в то время принял титул Кагана. Кулаковский, том 3, страница 246 К этому времени прежняя вражда между двумя основными булгарскими племенами Кутригурами и Утигурами прекратилась, и между ними установились отношения сотрудничества. Его основание можно легко понять. Кутригуры угнетались аварами, а Утригуры — тюрками. Каждое из племен было слишком слабым, чтобы воевать с их поработителями в одиночку. Объединившись, они стали значительно сильнее. Следует также отметить, что утигуры могли рассчитывать на поддержку оногуров, угорского-мадьярского племени, находившихся с ними в дружественных отношениях с VI века. Смотрите, Васильев, страница сотая. Таковым было основание объединения булгарских и угорских племен в причерноморских и азовских степях центр стремительное движение среди этих племен искусно организовывалось Куртом. Хотя он был первоначально только Кутригурским ханом, Утигуры и Оногуры по очереди признали его господство. Таким образом возникла так называемая Великая Булгария, Каганом которой стал Курт. Златарский, том 1, глава 1, страница 99-я, 100 С тех пор, как Курт был крещен вместе со своими боярами в 619 году, у нас нет свидетельств распространения христианства в его владениях в какой-либо большой степени. Но, несомненно, что он сам достаточно долго придерживался христианской веры. Весьма возможно, что он отрекся от нее из-за недовольства части его народа и возвратился к своей первоначальной религии – которая, вероятно, была алтайского происхождения. Что касается балканских славян, то они также пытались освободиться от господства аваров. Согласно сведениям, изложенным императором Константином Багрянородным в его книге «De Administrando Imperio» об управлении империей, можно убедиться, что в VII веке круаты, как-то вытеснили Аваров из Далмации. Вероятно, именно к этому событию относятся следующие слова из стихов Георгия Писеда. «Скиф, то есть Авар, убивает славянина и гибнет сам. Так они сражаются в крови до обоюдного уничтожения». Кулаковский, том 3, страница 89 -я. Поэма была написана по случаю возвращения Святого Креста на Голгофу императором Ираклием после его победы над персами. Немного позднее, чем «Иллирийские»,